Эпилог. Год спустя. Что значит быть счастливой? Просыпаться с любимым мужчиной, дарить ему поцелуи и млеть от его ласк. Знать, что вечером дома тебя ждёт близкий человек, вкусный ужин и интересный разговор. И ещё не сомневаться в том, что нужен, что тебя любят, что ты не один. Этот год прошёл совершенно незаметно. С того времени, как Никис прилетел ко мне, мы не расставались ни на день. Конечно, я простила его, особенно после того, как узнала правду. И сейчас, оглядываясь назад, я бы ничего не поменяла, потому что эта дорога привела Ника ко мне. Он отдал компанию Назару, а сам остался со мной здесь. Я не верила, что это надолго, понимала, что возможно, его снова потянет на родину, в родную стихию, ведь он вложил туда столько сил. Но время шло, а Ник оставался рядом, начал небольшой бизнес, не ради денег даже, скорее как хобби. И однажды я не выдержала, всё же спросила: "Откуда такие перемены?" И когда он рассказал, как именно дошёл до такого решения, расплакалась, потому что не верилось, что мужчина такого склада, как он, мог просто взять и поменять свою жизнь настолько кардинально. Я очень боялась, что ему станет скучно, захочется снова почувствовать те же масштабы, добиться какого-то уровня, но нет. Пару раз мы прилетали в Россию к тёте и дяде. Назар полностью занимался Adam Corp. И Никас совершенно не вмешивался, доверяя брату от и до. Виктор все же узнал правду и теперь мы частенько общались, правда в основном онлайн. Ник помог ему поступить в престижный университет на специальность живопись. По сути исполнил мечту брата. Я смогла переступить тот его обман и наладить общение. Костомаров после того случая исчез и больше на контакт с неродным племянником выйти не пытался. Так что в этом плане было все спокойно. И вот через неделю. Мы снова собирались лететь в Москву и там уже встретиться не только с Мироном и Назаром, но заодно и Витей, который тоже собирался быть в столице. Пока мы ещё не знали, что в жизни нашего старшего брата Назара случился форс-мажор, а точнее, появился новый член семьи Адамиди, прямо под дверью, в люльке переноски и с запиской с просьбой о помощи. Ты заказала билеты, спросил мне к вечером, когда мы вместе готовили ужин. Ещё одна наша традиция. Утром кивнула, нарезая овощи для салата. А что? Ты и передумал? Нет, но у меня кое-что есть для тебя. Мой любимый мужчина частенько баловал меня подарками. При этом он специально выбирал мне что-то пафосное, а скорее даже наоборот, приятные мелочи, романтические безделушки, от которых я млела и таяла, потому что совершенно не ждала чего-то грандиозного. Но когда Ник достал небольшую коробочку, у меня перехватило дыхание. Неужели это то, о чём я подумала? Ева, я не могу так говорить красивые слова, смущенно произнес он. Ты знаешь, у меня с этим как-то сложно, но я люблю тебя, ты мое сердце и всегда им будешь. Выходи за меня. Эмоции захлестнули настолько, что я стояла и смотрела, не в силах вымолвить ни слова. А Никос почему-то помрачнел, нахмурился и как-то неуверенно сделал шаг ко мне. Ева, родная, я поторопился, да? Или ты... Нет, всё в порядке, всхлипнула я. Конечно, я выйду. Просто это неожиданно. Ник с облегчением выдохнул и наконец-то обнял меня. Я думал, это очевидно, но хорошо, что мы прояснили этот момент. Это точно, улыбнулась я ему и нежно поцеловала. Только давай не будем устраивать большую церемонию, а полетим на острова, как родители. Я тоже подумал о том же, хитро улыбнулся он. Никого не позовём. Не а Пошли соберём тётю с дядей и братьев. Согласен. С тобой на что угодно. Конец книги. Читала Наташа Романова.